Глава 5 Т-0 пространство Пятый сектор в окрестности Гравитационного колодца Город механоидов Орфей кружил возле модуля независимой колонии Браксис-4 Последний напоминал кубик Рубика с выступающими во все стороны блоками и был самым большим модулем из всех, что я видел. «Из-за ситуации с модулем призраков, весь город в напряжении, поэтому придется поскучать на орбите». Это не могло не радовать. Горб пылал, перерабатывая все, что мы добыли. Температурная грань была тонка, и я периодически постановал. «Больно?» – сочувственно спросил напарник. «Не то слово». Йом позвал меня из рубки в общую каюту. Причина оказалась банальной. Там было больше места. Напарник повернул меня спиной к себе и приложил руку. Охлаждающий эффект не заставил себя ждать. Горб, спина, весь я и даже пол покрылись тонким слоем изморозья. Эйн обрадовался такому положению дел и усилил эволюцию. И я вдруг понял, что ему тоже больно. Очень. Гораздо больнее, чем мне. Но сердце Роя понимает, без силы не выжить. И делает все для того, чтобы мы в кратчайшие сроки стали сильнее. Еще можешь снизить температуру? Могу, но тогда придется тебя всего заморозить. Способность интересная, но весьма опасная для механоидов. Она даже нейрожидкость замораживает. Делай. Я предупредил. Невероятный холод, казалось, проникнул в меня самого. Подобного я давно не испытывал, возможно, после перехода в горах Харгуса, когда обрушилась метель. Но тогда моя связь с механоидом не была настолько крепка, и холод накрыл меня с головой. Синяя пиктограмма внизу экрана замерцала, показывая, что я нахожусь в экстремальных условиях для механоида. Но именно эта ситуация прекрасно подходила для эволюции. «Выдержишь час», — поинтересовался я у напарника. Именно столько времени требовалось Айну, чтобы завершить основные эволюционные процессы. Какие именно, я не понимала. «Без проблем!» Одна из клешней вывернулась и приклеилась к корпусу Юма, очень близко к месту нахождения Драоруса и философского камня. Айн с дикой скоростью принялся поглощать мистическую энергию, и эволюция вышла на новый уровень. «Что вы здесь делаете? Датчики с ума сходят!» Возмущённый возглас Скарлетт нас ничуть не смутил. «Развиваемся!» — не отвлекаясь, ответил напарник. «Мы недолго!» Скарлетт вырнулась, но запрещать ничего не стало. Я же больше прислушивался к своим ощущениям, пытаясь осознать происходящие процессы. Эйну вырос до десятого уровня эволюции, а вот дальше перейти не мог. Ему нужен был улей с эволюционной жидкостью, чтобы нарастить плоть. по аналогии Эйн являлся сейчас чем-то вроде живого мозга, и ему очень не хватало тела. Но даже найдя подходящий улей, он все равно не восстановился бы полностью. Потому что я, в виде ядра Оруса, уже стала его частью. И разорвать эту связь без последствий для нас обоих теперь невозможно. Поэтому он растит во мне существо, способные противостоять опасностям. И это, кстати, укладывается в слова Джоуи о том, что во мне как будто два сердца Роя. Перспектива иметь в теле механоида твари Роя удивила. Не смутила, нет. Но я плохо себе представлял, как вообще родится эта тварь. Она поглотит корпус, и я стану как Эликс на три четверти органическим? Эйн, поняв мой вопрос, выслал мысльный где мой механоид стоял под защитой гуманоидной крылатой твари с двумя наростами на голове. И этой твари не будут страшны ни королевы, ни фавориты, ни даже Хериона. Но чтобы вырастить ее настолько могущественной, нужно множество ресурсов. Так, отлично. Я или выведу, или рожу, или сотворю твари роя от которой придут в ужасы все механоиды. Для меня и команды это хорошо. Но что, если она вырвется из-под контроля? И понял, что не вырвется. Такое создание никогда не пойдет против меня или Эйна потому что она будет рождена и создана нами. Мысленно-нервно хохотнув, я это представил Первый ребенок рои человека или рои механоида. Что за бред? Эволюция закончилась неожиданно быстро, и холод снова начал действовать на мое полумеханическое полуорганическое тело. Ем достаточно, — попросил напарника через систему Немезис, потому что динамики снова отказывались работать. Еще пять минут пришлось оттаивать. «Наконец-то ты убрал этот отвратительный горб», — хмыкнул Юм. Я попросил у него трансляцию зрения, чтобы себя осмотреть, и очень порадовался тому, что из меня не торчала органика. Сейчас я выглядел, как нормальный техноид. Но в то же время сильно отличался от себя до того, как мы с Юмом вошли сюда. Все способности, даруемые сердцем Роя, усилились. Объем максимально возможной накопленной мистической энергии возрос. «Нет, я по-прежнему не мог использовать псионический удар по драксам, но этого и не требовалось. Гравитационный удар справится с таким на ура. Прочность внутреннего каркаса, состоящего из тканей роя, увеличилась. Однако теперь четко проявила себя одна проблема. С тем разрушимся составом внутри меня сменить корпус проблематично, потому что я буквально сжился с этим». «Проблемка». «А?» Пришлось объяснять Юму, что сменить корпус синего на фиолетовый для меня теперь сложно. «Хмм, в таком случае тебе нужно добавить в экипировку мощный синий щит и закрепить на корпусе дополнительные щитовые пластины. Они не всегда удобны, но в такой ситуации могут защитить твою карбионовую шкурку. Вместе со способностью динамического и чистого щита ты ничем не будешь уступать по прочности механоидам с фиолетовым карбионом, а то и с фиолетово-красным». «И, может, уже уберешь этот насос, вытягивающий мою энергию?» Эйн недовольно оторвал клешнен к груди Юма. На том месте на корпусе напарника остался странный след, напоминающий шрам на коже. «О, наконец-то вы закончили морозить мой любимый кораблик!» «Наверное, удачно, раз капитан избавился от уросту на спине», — ядовито высказал из Карлет, когда мы вошли в рубку. «Спасибо, что обратила внимание. Ну, что там с посадкой?» «Нормально все. Призраки сказали, что пара образцов вырвалась из клеток и навела шуму. Так что в целом все хорошо, но часть города помещена на карантин. Модуль Браксиса под него не попадает, так что мы ждали, пока вы закончите свои грязные делишки». «Я-то, Скорли, так и сочился». «Спасибо. Компенсацию за моральный ущерб я уже перевел», – просеял Йома. «И в следующий раз, без вашего разрешения, мы постараемся не делать таких вещей». «Да уж, постарайтесь!» Корабуль начал заходить на посадку, и я объявил общий сбор команды. «Более чем уверен, что нас попробуют спровоцировать. Ни в коем случае не ведитесь на провокации, оскорбления и прочие вещи. Игнорируйте. Наша главная задача – пройти отборочный и попасть на основной этап на браксисе. Особенно это касается тебя, капитан. На тебя направлено очень много внимания, и основной удар тоже придется на тебя». Предупреждение Юма оказалось как нельзя кстати. В круговороте событий и сражений против твари легко забыть, какими мразями могут быть и люди, и механоида, и на какие гнусности они могут пойти. Понял. Далее, королевская охота и вообще все королевские соревнования. Это прежде всего бой между фракциями. Имперские корпуса, орлы, псы, карточная колода. Все они будут показывать свои сильные стороны. С пафосом, с игрой на публику. Они попытаются завоевать больше внимания как людей, так и механоидов. Показать свою силу и слабость противников. Стычки между механоидами здесь обыденность. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Не исключено, что нам придется объединиться с одной фракцией, чтобы победить другую. Эти временные союзы тоже обыденность. Однако не стоит забывать, что друзей здесь у нас нет. Проще договориться с королевой Роя, чем с механоидами. Краткое наставление ума взбодрило. И оказалось в самый раз, потому что стоило тропа опуститься, как и нас окружили дроны-репортеры. Такого их количества я еще не встречал. Вспышки камер вызывали раздражение, так и хотелось воспользоваться гравитационным ударом. Помню, что я командир отряда пример для всех, начал уверенно спускаться. «А вот и темная лошадка королевской охоты, капитан. Механоид, который за полгода успел зарекомендовать себя в глазах сильнейшего механоида Т-0 пространства, герцога». На площадке появился незнакомый механоид. Я впервые видел механи боевого типа. Картман. Ранг «Ф». Пятнадцатый уровень. Краткая информация из доступа призрачной стражи» говорила, что это механоид-журналист. Он ждал носу трапа, и большая часть дронов принадлежала ему. «Скажите, капитан, как вы представляете свой вылет на отборочных?» «В первые секунды или в первую минуту начала состязаний?» «Если ранее дроны и журналист вызывали лишь раздражение, то после этих слов у меня появилась к ним настоящая ненависть. пары предложений он сумел вывести меня из равновесия. Да как он смеет думать, что я не пройду отборочные состязания?» «Капитан дает только эксклюзивное интервью и только лучшим из лучших. Так что не мешайся под ногами, не дорос еще» горкнул Юм, да так что облако камер разлетелось в разные стороны, а наглый репортер отшатнулся на пару шагов назад. Никто не ожидал подобной прытия от Юма. карпан владеет способностью вызывать эмоциональный всплеск, а еще он очень надоедев и приставоч, и четко знает грань, до которой можно заходить, на чем и ловит многих механоидов и потом судится с ними. С нехорошим исходом для последних. Слова ему полностью подтвердились. Часть дронов рванула к нам, едва ли не соприкасаясь с корпусами и загораживая обзор. Такого дерзкого поведения я не ожидал. И только благодаря сильной выдержке смог не ударить мельтешащих перед глазами дронов. Бить камеры нельзя. Вышвырнуть журналюгу в открытый космос нельзя. Стоит только вышвырнуть одного, как его место займут другие. И что делать? Решение пришло неожиданно. «Кель, отодвинуй всех дронов в сторону». Йом, кидай на нас невидимость и иллюзия. Команда сработала на ура. И когда через пару метров мы свернули направо в нужном направлении, наши полные копии уверенно шли вперед, заставляя Карпана бежать за ними. Отличное решение, капитан, — похвалила Прэй. Нужный блок отделяли от остальной части модуля большие гермодвери, рядом с которыми стояли тяжелые роботы, вооруженные ракетными установками. Занимательно, но я уже видел похожих на Фобосе. Только те модели были поновее зараженными. Эти же роботы оказались чистыми. «Капитан, подождите!» К облегчению звал меня не назойливый журналист, а человек в защитном костюме. Через прозрачный шлем мы легко разглядели лицо парнишки. На вид я дал бы ему лет шестнадцать, но вряд ли сюда пускает детей. Он подбежал к нам, чуть запыхавшись. «Капитан, Юм, Кель, прайма Келлер, Прей!» Рад видеть вас в модуле Браксиса-4. Меня зовут Аллен Ричардс, стажер отдела игровых событий корпорации Китонавт. С этого момента и до конца королевской охоты я к вашим услугам. И дадите автограф, я ваш фанат. Мы с ним переглянулись. лучше оружие, лучшие ресурсы. Тхе Передразнил напарник Ярофанта. Дадим, но сначала дела. Чуть притормозил его я. «Тогда пройдемте». Гермодвери открылись, впуская в большой зал. От механоидов разных рангов и видов заболели глаза. «Главный зал. Здесь собираются все, кто прошел одобрение куратора, получил задание и сейчас готовит экипировку. Справа находятся коридоры, ведущие в ремонтные боксы. Слева продажа оружия, корпусов, транспорта и всего того, что может понадобиться на отборочном этапе». Алан оказался весьма говорливым парнем. Из фракции, восставшей из пепла, две группы уже готовы и комплектованы. Я волновался, что вы не успеете к сроку, потому что объявление пришло неожиданно даже для меня. Благо, вы успели. Ваш куратор – Заурус Репутация у него не самая лучшая, потому что за всю его карьеру в административном блоке королевских состязаний его группы не доходили даже до призовых мест. И все потому, что он брал для них самые сложные задания. Однако не думаю, что для вас это станет проблемой. Если капитан спокойно стреляет между рогов Несс, то моллюски и прочие прелести астероидного пояса не доставят вам хлопот. «Моллюски – это разве не твари шестого тиракра?» – поинтересовался Келлира. «Они самые. Обычно они обитают под водой, на Нарисау. Но их вытащили и специально усилили для нахождения в безвоздушном пространстве астероидного пояса. Проблема в том, что они обладают высоким всевоздействием, умеет стрелять сгустками мистической энергии, запутывать в лимфатические сети и притягивать к себе механоидов. Если он вас проглотит и захлопнет раковину, то польется желудочный сок, разъедающий красный карбион минут за двадцать. Если повредить такому язык, то моллюск взорвется с огромной силой. Поэтому с ними нужно быть осторожными. Уж не знаю, что там придумала администрация. Полагаю, в астероидах будет нечто важное, и нужно не дать моллюскам взорваться. Алан уверенно ввел нас в потоке механоидов, что примечательно перед ним многие расступались, потому что никто не хотел задеть или повредить хрупкого человечка. Мы беспрепятственно дошли до конца зала и шагнули в широкую дверь. Внутри оказался зал поменьше. Чем-то напоминало мне приемную комиссию. Вокруг стен столы, а рядом кружатся механоиды всех мастей. Алан подвел нас к одному из широких парящих столов. Куратором оказался долговязый человек вверх в зеленом костюме средней степени защиты. На лице были открыты только глаза. Такого можно заметить откуда угодно. «Так это вы моя головная боль на ближайшие сутки?» Он скептически окинул нас острым взглядом серых глаз. «Рик, Рик, ставь десятку на то, что они сольются, не дойдя до первой точки». Я огляделся и понял, что костюмы всех кураторов выглядят броско. Рик-рик был в ярко-красном, а Джей-Джей в желтом. «Значит так, куски корма моллюсков. Грузитесь в ласточку. Задача проста, как кусок астероида. Высаживайтесь на астероид номер один. А через шесть часов вас жду на астероиде двадцать один вместе с десятком моллюсков. Живых. Не справитесь, вы бываете. А, еще нужно заглянуть в точку один, 2 и 3 Оружием пользоваться запрещено». «Способности, пожалуйста». «В смысле без оружия?» – ошарашенно спросила Прэй. «Ты что, глухая? Так сходи в ремонтный цех, подкрути микрофон. Без оружия – это значит без винтовок, пистолетов, ракет, пулеметов, кос, мечей и клинков всех видов и мастей. Только голая сила механоида и ничего более. Ручки, ножки, спинка, головка» или вас личинок механоидов не учили пользоваться собственными силами тогда вам лучше левать состязание пока сами не опозорились и не опозорили меня и герцога что выбрал вашего лидера сказал как сплюнул в кандидаты заурус взял со стола гололст и кинул в нас алан сориентировался первым и подхватил его вся информация здесь «Надеюсь, ваша команда личинок до слева не подойдет ко мне с вопросами. Иначе я очень разочаруюсь и снижу вам балл за работу с Куратором». Я смотрел на этого человека, говорящего с нами презрительным тоном, и думал, «Неужели все люди с Браксиса настолько мелочные, мерзкие и раздражающие? Это влияние планеты, главы планеты или чего? Почему нельзя вести себя по-людски?» «Не волнуйся, не подойдем». Мой спокойный тон удивил даже меня. Развернувшись, я направился в сторону большого зала. «Вот гандон!» — воргался в чат киллер. «Куратор есть куратор. Что там по заданию, Аллан?» — поинтересовался я. Стажер Китанафтов уже вовсю бегал глазами по гололисту. «Уверен на все сто двадцать процентов, что там не все условия. Дай мне часика и удостоверюсь», — лично мне написал Юма. Задание оказалось простым и одновременно сложным. Экспресс-доставка. Доставьте детеныша-моллюсков в пункт «Сборы за 6 часов». Награда – 10 баллов. Дополнительное условие – пройти через пункты 1, 2, 3. Награда – 1 балл. Ограничение – без оружия. Ни один взрослый моллюск не должен взорваться. За взрыв – минус 5 баллов. В зависимости от способа выполнения задания – Куратор может как добавить, так и отштрафовать вас от одного до десяти баллов. Дополнительное ограничение от Куратора. Задание нужно выполнить за 5 часов. Условия выполнения. Задание считается выполненным при соблюдении дополнительных условий. Вот же мразь! Выргалось в голос уже Прэй. Благо мы вошли в большой зал. Он еще ограничения ставит. Что значит баллы? — поинтересовался я у Аллана. «Пока у тебя положительный счет в баллах, ты участник. Отрицательный вылетаешь». «То есть по настроению у нас может исключить? Великолепно!» — вырыгнулся Келлера. «Нам нужно получить всего лишь одиннадцать баллов и не нарваться на минусы», — прикинул я. «Сделать это сложно, но реально. Тут большую роль играет ограничение по времени. Расстояние между астероидами большое. «И порой перелет может занимать час, а то и больше», — расстроенно сообщила Алана. «Сколько у нас времени до начала задания?» «Часов шестнадцать или пятнадцать?» «Подумаем. Карта остроенного поля есть?» «Карта была, и даже подробный маршрут. А вот где конкретно обитают моллюски, ищите сами». С учетом космических расстояний работа предстояла адовая. Практически невыполнимая. Все признаки того, что нас хотят слить, что ж, не дождутся.